Глава седьмая. Накормив в очередной раз питомца, я спрятала его за пазухой, а крошки от еды смахнула на землю. Малыш грел бок не хуже конвектора. Я встала, придерживая рукой теплое тельце, и осторожно поправила плащ. Мой взгляд невольно зацепился за соседнюю лавку, на витрине которой лежали магические предметы. «Хочешь посмотреть?» — спросил Марциус, заметив мой интерес. Я кивнула. Мак открыл дверь и с лукавой улыбкой пригласил войти внутрь. В полумраке старого магазинчика царила атмосфера таинственной тишины. Охваченная любопытством, я шла мимо полок и разглядывала странные предметы из керамики, камня и цветного стекла. Потянулась было к нефритовой статуэтке, изображавшей зеленую жабу, Как та вдруг открыла глаза, квакнула, а из ее рта вырвался длинный липкий язык. Жаба обвила им мое запястье. Я испуганно вскрикнула, дернула рукой, желая вернуть себе драгоценную конечность, но эта гадкая абразина уже тянула мою кисть себе в пасть. Ожившая жаба издавала противные звуки. Она булькала от счастья и раздувала пузо от предвкушения. Я представила, как мои пальцы сейчас коснутся ее слизкого рта, а потом попадут в глотку, и меня передернуло от отвращения. Машинально закрыла глаза. «Не хочу это видеть». Не знаю, чем бы все кончилось, если бы Нир Марциус не пришел на помощь. Он произнес какую-то тарабарщину на неизвестном языке. «Мы жабы испуганно замерли». Я распахнула глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как она косится на меня с явным неодобрением. Мол, как так ее обеда лишают! Булькнула в последний раз и расслабила захват. Ее язык со скоростью ветра вернулся обратно, и розовая ловушь... Э -э -э пасть захлопнулась. Я потерла запястье и уставилась на неизвестную тварь, с трудом сдерживая желание надавать по нагло зелёной морде. Но та застыла и вполне натурально изображала каменную статуэтку. «Лучше ничего не трогай», — предупредил Мак. «Ага. А сразу сказать и нельзя было?» Подальше от греха я спрятала руки в карманы и продолжила осмотр лавки. В какой-то момент поймала на себе чужой внимательный взгляд — оглянулась и поняла, что за мной наблюдает странное существо. Небольшого росточка с густой окладистой бородкой, заплетенной в сложную косу. А не заметила его, потому что он был чуть выше прилавка, рядом с которым стоял. Приблизившись, я с любопытством посмотрела на его ноги, обутые в начищенные до блеска башмачки с бляшками. Еще больше удивилась. Он стоял на подставке, вероятно, чтобы придать себе солидности, сложив руки на бочкообразной груди, одетый в зеленую рубашку и коротенькие просторные штанишки на подтяжках, из-под которых выглядывали полосатые гольфы. Лепрекон, что ли? Хоббит? На этом мои знания о маленьком народе исчерпывались. «Гном!» — мрачно поправил коротышка, сверляв мне взглядом дыру — «Точно! Ох, а он еще и мысли читает!» «Ой, а вдруг девушку во мне разглядела!» «Я, забыв о маскировке, уставилась на гнома». «Эка невидаль! девица в штанах!» — фыркнул тот, вновь прочитав мои мысли. «Чего приобрести желаем? Амулеты, талисманы, защитные руны, заговоры на удачу?» «Просто смотрю», — честно призналась я. «Денег-то у меня нет» а про себя с досадой подумала «мысли мои прочитай и узнаешь». Не люблю навязчивых продавцов, которые так и рвутся впарить тебе ненужный товар. Но тут неожиданно вспомнился телефон. Вчера ночью я выключила его, чтобы сэкономить заряд аккумулятора. А вдруг в этой лавке найдется подходящий источник питания? Бред, конечно, но я же в магическом мире. Это бред уже само по себе». Чем черт не шутит? Достала мобильник из котомки и положила на прилавок перед торговцем. «У вас есть к этому устройству источник энергии? Чувствовала я себя в этот момент очень глупо, все равно, что спрашивать красную шапочку, на чем она к бабушке добирается на такси или маршруткой. Коротышка ловко подхватил мой смартфон, покрутил его в маленьких, почти детских ручонках и недоуменно перевел взгляд на меня. «Странный материал. Не металл и не дерево. Что это за коробочка?» И вот тут меня, наверное, черт удёрнул. Тот самый, который не шутит. Мне вдруг захотелось похвастаться, показать, что и наш мир не лыком шит, а то надоели грузить свои магии. Одни левитируют меня без предупреждения, другие мысли читают». Охваченная внезапным куражом, я нажала на кнопку и подождала, пока телефон включится. Ввела пароль и графический ключ. Потом развернулась спиной к прилавку, подняла гаджет повыше, так чтобы в камеру поместился и гном. «Прошу улыбочку». Сделала два пальчика зайчика. Судя по кислому выражению, торговец артефактами не понял, чего я от него хочу. Но улыбку послушно выдавил. Я сделала селфи. На фотографии я любила весь мир, а он любил меня. Только вот улыбка липрико тьфу гнома вышла не слишком радостной, скорее вымученной, словно у него внезапно прихватило живот. Марциус уже видел телефон, но вот его способности нет. Что же это за магия? Удивился он, подходя ближе. Я ее совсем не чувствую. А я еще и музыку включила. У гнома глаза загорелись, как у шопоголика при виде последней версии айфона. «Продай! Хорошие деньги дам!» Я понимала, что разумнее всего согласиться. Деньги мне здесь пригодятся больше, чем мобильник, который скоро разрядится. Но я не хотела расстаться с единственной вещью из своего мира, в котором остались дорогие мне люди». Да, я никогда не увижу их, но у меня есть фото, на которые пусть и недолго смогу еще любоваться. Телефон не продается, твердо ответила я. Видела, что гному жуть, как хотелось меня уговорить. Но он, видимо, по моим мыслям понял, что бесполезно. А что внутри у него? Глянуть можно? произнес тяжко вздыхая. Как эта штука работает? Я сняла заднюю крышку, продемонстрировала слот для бесполезной теперь СИМ-карты и вынула батарею. «Мне нужно найти, чем заменить вот это», — призналась, протянув батарею продавцу. «Это аккумулятор, он заряжается от…» э... Хотела сказать «электричество», но вспомнила, что это слово вряд ли известно в этом мире, и замялась. «Хм». Гном осторожно взял батарею из моих рук, осмотрел внимательно, приложил к уху. Потом зачем-то контакты лизнул, щелкнул языком и сказал «Раз так, есть у меня кое-что. Одна вещица, которой я так и не нашел должного применения. Подозреваю, она не из нашего мира». Он открыл ящичек и достал шкатулку с прозрачной крышкой. Внутри, в углублении лежало вещество непонятной структуры, слабо светящееся и, как мне показалось, текучее. Это источник энергии. Я не смог изучить его до конца, но, возможно, это именно то, что ты ищешь. Я с недоверием смотрела на странную штуковину. Чем она мне может помочь? Эта штука совсем не похожа на мою батарею. А тебе только схожесть нужна? А, ну. «Для начала...» «Смотри!» Гном вынул загадочное вещество и положил на стол рядом с аккумулятором. Причем я заметила, что в его руках оно немного помялось, как мягкий пластилин. Но это было только начало. На наших глазах эта штука начала менять форму и цвет. А через минуту на столе лежали два аккумулятора, неотличимых друг от друга. «У меня глаза на лоб полезли!» «Это как?» — гном довольно хмыкнул. «Особая материя. Сгусток энергии, замкнутый сам на себя». «Вечный двигатель?» — не поверила я. «Можно сказать и так? Вставь его в свой...» — телефон, — подсказала я. «Не верю, что это будет работать». «И сама убедишься?» — закончил коротышка. Я испытывала страх, беря в руки неизвестную и неизученную до конца штуку. Вдруг она мне телефон сломает. Но других вариантов не было. Пришлось рискнуть. На ощупь новый аккумулятор, который про себя назвала подражателем, и вправду был мягким, как пластилин, а еще теплым. Осторожно, стараясь его не помять, вставила в гнездо телефона. И... «О, чудо! Экран засветился!» — запеликала знакомая мелодия активации. Я едва не запищала от счастья, глядя на любимую игрушку. С восторгом ринулась на отшатнувшегося в ужасе гнома, сгребла в объятия и закружилась вместе с ним. «Работает! Надо же! Вот она, магия!» «Это же я все книги, загруженные с порталов, перечитаю!» А когда станет особенно грустно, всегда смогу открыть папку с фотографиями, где запечатлены лица дорогих мне людей. Их образы теперь не потеряют четкость в моей памяти». «Отпусти меня, несносная девчонка», — прошипел полузадушенный гном в мой четвертый размер. «Упс, а я и забыла». Поспешно поставила его обратно на подставку. Разжала объятия и даже воротничок ему поправила. «Извините, это я от радости». «Ладно», — проворчал он, «но было видно, что больше для страстки». «Сколько вы хотите за свой товар?» Перешла я к делу, предчувствуя, что стоить эта штука будет недешево, раз редкая, да еще и из другого мира. Может, удастся Марциуса уговорить. Гном назвал такую сумму, что у меня глаза из орбит полезли. «Да это грабеж! «У нас нет и десятой части этих денег». Хитрец заулыбался. «Но я готов отдать вам эту штуку бесплатно», произнес он вкрадчиво. Я замолчала и в ступоре уставилась на торговца. Темнит он что-то. «И за какую такую услугу?» поинтересовалась насупленная. «Раз я не могу получить теле...» Тут он запнулся, не в силах выговорить название. «Фон». Закончила я. «Да-да, он самый. Так вот, если я не могу его получить, то хотел бы сделать магический слепок». «Вот оно что. Технологию перенять». «Ну-ну». Я прямо-таки вижу, как он уже потирает свои крохотные ручонки от предвкушения и представляет, сколько заработает на такой информации. «Ну и мне это очень выгодно. А если учесть, что новый источник энергии вечный, то я вообще джекпот сорвала». Так что, не думая, согласилась. Гном поводил над телефоном чем-то похожим на зеркальце стоматолога, довольно крякнул и отдал телефон назад. Я положила свою прелесть в карман и уже направилась к выходу вслед за Марциусом, но на пороге все таки развернулась. Любопытство оказалось сильнее меня. «Скажите, а что это за статуэтка?» Кивнула на стеллаж, где стояла нефритовая жаба. «Магический охранник», — пояснил гном и оживился. «Понравилось? Хочешь купить?» Я вспомнила ощущение ее липкого языка и скривилась. «Фу. Нет, не понравилось. Но свое дело знает». «Да, такую посади на шкатулку с драгоценностями, к примеру. Она любого воришку за руку схватит». Да так, что тот намертво к ней приклеится. Может, однажды я заведу себе такого охранника, но не сейчас. Сейчас экономить надо. Да и нечего у меня сторожить». Улыбнувшись своим мыслям, я распрощалась с торговцем. Это был просто отличный день. Быстро добрались до города, в лепешку по пути не расшиблись, разбойники нас не тронули, а теперь вот еще и телефон работать будет бесперебойно. Все же я — дитя своего мира и времени. Не могу остаться без привычной многофункциональной вещи, пусть и не смогу по телефону разговаривать. Но кто знает, может, гном еще устроит тут техническую революцию. Я ему вроде как права на производство выдала... «Глядишь, ракеты и спутники в космос запустят». «Ага». Я даже посмеялась над своей богатой фантазией. «Скорее всего, у него ничего не получится. Магия и смартфон — две параллельные прямые». В хорошем расположении духа мы с магом прогулялись по рынку. Марцелл сдал мне немного денег. Пока я покупала себе недостающие средства гигиены и сменное белье разумеется, мужское, он успел договориться о транспорте. Проходя мимо очередной лавочки, я засмотрелась на женские платья. Длинные, роскошные, и шёлка, и бархата, все в кружевах. В детстве я часто представляла себя принцессой и мечтала, что однажды у меня будет такое платье. Мне до слез захотелось подойти, потрогать руками, и ощутить гладкость шелка, невесомость кружев, мягкость бархата. Может, даже примерить. Но я тут же одернула себя, нагнула голову и не поднимала, пока мы не свернули на соседний торговый ряд. Здесь продавались благовония и притирания в миниатюрных флакончиках, инкрустированных разноцветными камнями. От запахов сандала, амбры и мускуса у меня закружилась голова. Но когда я наткнулась на ювелирную лавку, то в глазах совсем помутнело. Точнее, они разбежались в разные стороны, желая за один раз охватить сверкающее великолепие, что лежало передо мной. Моя семья жила очень скромно. Родители не могли позволить себе покупать украшения. Единственное золотое колечко — что подарила мне бабушка на восемнадцатилетие, мать хранила в шкатулке. Боялась, что я потеряю его. А уши я так и не проколола, ведь серёжек у меня не было. Но я надеялась, что закончу школу, пойду работать, тогда уж и буду покупать себе, что хочу. И вот, стоя у прилавка с россыпью золота и драгоценных камней, я почувствовала себя золушкой, что попала в королевский дворец. Только в этот раз Золушке предстояло не кружиться в танце с принцем, а заглядывать в бальный зал через замочную скважину. Не знаю, сколько бы я так стояла, мечтая о несбыточном, но тут за пазухой недовольно завозился Альфин. Пришлось очнуться и поспешить за Марциусом, что уже почти скрылся в толпе. Мы еще немного попродили по рынку, потом прогулялись по городку, на главной площади полюбовались на фонтан Я даже мелкую монетку бросила, которую дал профессор. Он, конечно, удивился, зачем мне выбрасывать деньги, но я объяснила, что это обычай моего мира. И даже желание загадала. Добравшись до постоялого двора, мы сняли комнаты, оставили вещи, а потом вернулись в общий зал, где заказали ужин». Марциус выбрал стол в углу, подальше от входа из шумных компаний. Я же старательно натянула на нос капюшон. Береженного бог бережет. Впрочем, я не сильно здесь выделялась. У многих видимо были причины прятать свое лицо. Вон, например, в углу широкоплечий такой, под капюшоном вообще ничего не видно. Сидит один, ест молча, голову не поднимает. А в другом углу разместилась целая компания сомнительного вида. И ничего. Тихо, цивилизованно едят, никого не трогают. Как бы всем своим видом показывают, мы, ребята, спокойные, пока к нам не лезут. Им и мы дела нет, кто я такая. Поняв, что никто на меня не смотрит, я расслабилась и смогла насладиться великолепной домашней едой. Сытной и очень вкусной. Альфину тоже она понравилась. Чтобы он не шумел во время ужина, приходилось ему аккуратно пережевывать кусочки мяса. Даже порцию вторую заказала. «И что там Марциус говорил, что альфины только сырое едят?» «Мой паштет ел всё, что я ему жевала». Из-за стола выкатилась колобком, но довольная. Наконец-то наелась. Чарка вина поспособствовала улучшению и без того хорошего настроения. Оказалось, что в Леронии пить вино в вечернее время — это традиция. Нам его первым делом и принесли, а потом уже закуску. Мой питомец тоже заметно потяжелел и увеличился в размерах. Если днем он был размером с яблочко, то сейчас стал с футбольный мяч. Хорошо, что мой плащ скрывал очертания фигуры, а то зеваки в зале решили бы, что я проглотила тыкву. Марцу заплатил за ужин — Я от переизбытка чувств готова была обнять и зацеловать старика. В будущем пообещала себе, что отплачу ему втрое больше. Я все еще испытывала неловкость, что он за меня платит. Вот как устроюсь в академии, буду стипендию получать или подрабатывать буду, и старику пришлю, как только насобираю приличную сумму. Мы поднялись на второй этаж» и прошли по коридору почти в самый конец. Марцус пожелал мне хорошенько выспаться и открыл ключом свою дверь. Комнатки мы сняли крохотные, но чистые и аккуратные. Я в чем была, упала на кровать. Голова немного кружилась, рука уже привычно потянулась к тому боку, где притих малыш. Заснул крепко. Я осторожно вытащила его, не потревожив и положила на подушку рядом с собой. Спящий Альфин вызывал у меня умиление. Хотела его сфотографировать, пока он так потешно посапывает, прикрыв крылышком клюв, но так и не смогла нащупать телефон. Похлопала по карманам. Ничего. В сумке тоже его не оказалось. Футра Скорее всего, оставила на столе рядом с миской. Нужно срочно спускаться вниз и искать. Аккуратно открыла дверь, стараясь не скрипеть, и сначала на цыпочках, а потом уже быстрым шагом направилась к лестнице. Только бы его не обнаружили. В лучшем случае могут возникнуть лишние вопросы. А в худшем, вещица приглянется кому-то, и я больше не увижу свою прелесть. Я так волновалась, что, не избавляя хода, влетела на лестницу и врезалась в идущего наверх, Dróg